«Штук десять в одной куче. Все разного размера. «Привет изготовителю качественных кроссовок «Адидас»,» — торжественно прокричал Аболенский, эффектно сползая сослика. Из сарайчика выглянула небритая физиономия. «Башмачник Ахмед здесь проживает?» Человек кивнул и вылез наружу полностью был он наголо выше немалорослого льва страшно худ обрит наголо и традиционно босс сапожник без сапог понимающе хмыкнул наш герой и протянул ладонь салам алейкум будем знакомы я лев оболенский ва ассалам чуть заискивающе поклонился башмачник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 Но дедушка Хаям четко обрисовал инструкции у порядочного вора имидж превыше всего. «Пришлось спереть халатик». «А что делать? Положение обязывает». «Молчи, безумный!» Взвыл, наконец, перепуганный башмачник, резво прикрывая рот льва грязной пятернёй. Из соседних палаток и лавочек уже начали высовываться любопытные носы вездесущих соседей».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 А вообще-то, закрывай давай свою лавочку, и пойдем посидим где-нибудь в кабаке за кувшинчиком румейского приличное вино. Я пробовал. О, несчастный! Ты что, не знаешь? Аллах запрещает правоверным, но ну, нифига себе. Как-то странно он запрещает, выборочно. Мне, значит, нельзя, а горбоносому господину Шахмету можно? Слушай.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 помянул шайтана, сплюнул, сгреб монеты и вышел вон. Будущая гроза Багдада с наслаждением вытянул ноги и даже слегка придремал, пока башмачник не вернулся.